Глава 53 Аарон Даже когда я был при смерти после одной из стычек с другим клубом, не ощущал того, что так часто описывают люди, оказавшиеся в экстремальной ситуации. Зато в полной мере ощущаю сейчас. Впервые перед глазами пролетает вся жизнь. Но не та, которую я прожил, а та, не случившаяся. Та, в которой моя дочь гоняет по тротуару на самокате с кисточками. А мой сын, надев шлем, седлает свой первый детский байк. Бросаясь к Яре, она успевает только поднять на меня невидящий взгляд испуганных глаз, как я выбиваю нож из ее руки. Хватаю за плечи и жестко встряхиваю. С ума сошла! Ору на неё, а потом резко вжимаю свое тело. Обнимают так крепко, что рискую сломать. Утыкаюсь носом в ее волосы и пытаюсь дышать, но выходит настолько хреново, что я могу задохнуться. Заливает слезами мою грудную клетку, чувствительно царапая спину. Впивается в нее ногтями и воет, как животное. От этого звука внутренности покрываются ледяной коркой. Так мы и стоим, пока за окном не начинает бушевать ливень. Он барабанит по крыше. Слышу, как шумят деревья во дворике, когда капли шумом касаются зеленой поверхности. Когда Кьяр немного успокаивается, поднимаю ее на руки и несу на диван. Она все еще голая, так что я заворачиваю ее в тонкий плед. Ложусь, а сверху на себя укладываю Кьяру. Прижимаю к своему телу, позволяя еще немного поистерить. Успокаиваясь, она всхлипывает «И так тяжело!» Судорожно втягивает воздух, что я немного ослабляю объятия, чтобы позволить ей отдышаться. «Я очень сильно испугалась», — хрипло произносит Кьяра. «Столько всего передумала, что ты не захочешь этого ребенка и можешь выгнать нас с ним на улицу, или меня беременную, или что ты отберешь его у меня. Я бы не пережила такой кошмар, Аарон» зачем ты взяла нож я считала что нужно убить этого ребенка зачем черт подери цежу я чтобы ты не выгнал меня с чего ты вообще взяла что я это сделаю спрашиваю пытаясь сдерживать ярость в голосе ты не обрадовался моей беременности я охренел к Это настолько неожиданная новость, что я просто даже не понимал, как к ней относиться. Никогда не делай выводов о том, что я скажу или подумаю до того, как я озвучу свое отношение к ситуации. Разве я хоть раз давал тебе повод подумать, что брошу или обижу тебя? «Нет», — схлипывает она. «Прости, я... меня как будто отбросила назад, понимаешь?» словно я оказалась в том кошмаре, из которого едва выбралась. И стало жутко страшно оказаться одной на улице, ведь я никогда не жила самостоятельной жизнью. Даже мелькнуло сожаление о том, что коммуны больше нет. Там я хоть знала правила жизни, а здесь, в свободном мире, совершенно ничего не смыслю. Я обнимаю ее крепче. Моя маленькая испуганная девочка. Что насчет секса? спрашиваю, желая выяснить все до конца. Что насчет него? Не переспрашивает Кьяра. Ты же не просто так попросила быть с тобой пожестче. Сначала попросилась в аптеку, я тебя отвез. Ты пробыла там достаточно долго, а по возвращении попросила меня заняться с тобой жестким сексом. Ты о беременности узнала в аптеке? Да. Выдыхает. Как этот факт и секс связаны между собой? Одна девочка в коммуне... Господи, аран прости меня. Кьяра, рассказывай. Настаиваю. Одну беременную девочку в коммуне изнасиловали, и она потеряла ребенка. И ты хотела с помощью нашего секса избавиться от него? Да. Шепчет еле слышно. Я весь вибрирую от ярости. Мне хочется оттокнуть от себя к яру и свалить на улицу. Выкурить еще полпачки сигарет, только бы пару часов не видеть свою женщину. Потому что прямо сейчас я готов придушить ее собственными руками. Но потом я вспоминаю, что ее вины в таком поведении нет. Она как испуганный зверек, который действует исключительно по велению инстинктов. Она и правда только позже осознает, что творит или могла натворить. Прижимаю ее к себе крепче и целую в макушку. Это наш ребенок, Кьяра. Наш сын или дочь. Произношу, насколько могу, спокойно. И он родится. Я уже даже придумал, что куплю дочери платье с пышной юбкой, корону, блестящие туфельки и самокат с разноцветными кисточками на руле. А если родится сын, то я куплю ему полную байкерскую экипировку, маленький шлем и крохотный мотоцикл. И сделаю нашивку на его кожаной куртке, но сначала на твоей. Потому что ты теперь моя старушка. Аарон. Она снова плачет, но уже не так горько. А я глажу ее по волосам и спине, постоянно целую то в макушку, то в висок. А еще мы поженимся, поняла? Говорю таким тоном, чтобы она понимала, возражения не принимаются. Только перед этим начнем посещать психотерапевта. Я согласна, отзывается Кьяра. Думаю, терапия будет непростой. Тебе придется снова прожить все то, что ты пережила, только уже не физически. Но после должно стать легче. Малышка, зову ее. И она поворачивает голову так, чтобы столкнуться со мной взглядом. «Я сделаю все, чтобы ты была счастлива. Ты и наш ребенок. «Я боюсь, Аарон». «Чего?» «Всего. Боюсь, что не смогу любить ребенка, что не дам ему всего того, что дают детям нормальной матери. Боюсь разочаровать тебя. Боюсь, что рано или поздно тебе надоест нянчиться со мной» и ты выгонишь меня из дома. «Никогда», — шепчу, чувствуя горький ком в горле, как будто слова Кьяры затронули нечто очень чувствительное, глубинное внутри меня. «Никогда», слышишь? «Я люблю тебя», — шепчет она. «И я люблю тебя, малышка». Касаюсь распухших от слез губ своими, и снова кладу ее голову себе на грудь.